Глава третья. Честно говоря, отвык я от таких выкрутасов, что выстроил мне только что мой океан душ. Хотя чему тут удивляться? Вот наши старейшины, охренительно умные и прошаренные чуваки, так и не пришли к единому мнению по поводу того, что это такое или кто это. Океан душ был то ли некой сущностью, то ли куском пространства, принадлежащим многомерной вселенной. Среди старейшин было несколько лагерей. А природа происхождения океана душ внутри душеловов была их любимой темой для разговоров. Особенно забавно было наблюдать, когда они бухали, то их споры переходили в разряд физических потасовок. А учитывая, что многие из старейшин были сами душеловыми, иногда заруба получалась знатная. Не зря крепости охотников мы заказывали у архитекторов. Так-то дураков напасть на наши крепости практически не оставалось. Но был не иллюзорный шанс развалить ее изнутри, когда старейшины шли стенка на стенку с горящим взором и истинной сердцем, пытаясь отстоять свою правоту. Да, одной из теорий было то, что каждый душелов — это своего рода личинка бога, и что океан душ — Это изначальный инструмент любого демиурга, с помощью которого он может оперировать душами живых существ, как воплощая их, так и уничтожая. А сам океан душ был поистине безграничен. Я несколько раз пытался обойти его полностью еще в прошлом мире, но у меня так и не получилось. Да, я мог силой воли дробить его на части, устраивая своеобразную тюрьму для душ, иногда для тех душ, на которых я обращал свое внимание. Я мог менять внутри обстановку, делая ее лучше или хуже, в зависимости от моих чувств данной конкретной душе. Но и находясь внутри океана, я мог, в принципе, устроить себе все, что угодно. Хоть летний пляжик и море, хоть зимние горы. Это было настоящей реальностью. Честно говоря, ходили слухи, что слабые душой охотники уходили в свой океан душ обычно после каких-либо потрясений, которые они не смогли выдержать. И в конце концов их собственная душа переселялась туда. И тело оставалось либо в коме, либо умирало, в зависимости от того, чем занимался охотник у себя в океане душ. Вот такая вот печальная история может быть с людьми, кто не живет не здесь и сейчас. Ну или же это конкретно здесь и сейчас их сильно не устраивает, и им хочется убежать. Что не говори, охотники изначально все же люди. Да, некоторые из них, вроде старого мака или грандмастера мастера Вулфа, уже мало похожи на людей. А легендарный первый охотник вообще был личностью необъяснимой. Об этом всем я думал сейчас, когда сидел на зеленой травке в своем океане душ и судорожно дышал, пытаясь не раствориться внутри самого себя. Тело у меня на данный момент было без сознания. Печати работали на максимуме. Но сам я пытался восстановить нормальное течение энергии в энергетических каналах и при этом не впасть в вечный коматоз. Получалось у меня... Ну, определенно получалось, но не знаю, сколько времени это все займет. Вокруг меня было пустынно. Поначалу ко мне подошла парочка любопытных душ, но я тут же их сожрал, преобразовав в энергию. Больше дураков не было, а я настолько устал, что поднять задницу и идти на поиски других мне тоже не хотелось. Собственно, я просто сидел, жмурился на солнышке, глубоко дышал, вдыхая аромат горячей травы, такой, знаете, с привкусом пыли, как в летней жаркой зной. И мне было так хорошо и приятно, что... Так, стоп. Сандер, не расслабляться, а не спать. Там в реальном мире хрен знает, что происходит. А тебе еще много всего нужно сделать как для самого себя и своей семьи, так и для всего мира и человечества. А вот тут случилось нечто странное. Голубое небо на секунду моргнуло, почернев, и по нему пробежала огромная молния, которая сорвалась с небосвода и точнёхенко ударила мне в темечко. «Твою мать!» — я подскочил на ноги и посмотрел на свои руки. Прямо по ним сейчас бегали электрические разряды, причём эта электрика была с явным приступом мороза, Такое ощущение, что это меня не только ударило, а что-то чрезвычайно холодное, настолько холодное, что даже сам организм не воспринял это как холод, а словно электричество ворвалось внутрь и добавило мне сил. А потом меня словно пылесосом потянуло наружу в реальный мир. Замок Северного Короля, город Хэдбю. «Интересно», — наверное, в тридцать пятый раз повторил Рагнар, Дедушка Хельги, бывший северный король, что передал бразды правления своему сыну. Он прямо сейчас сидел напротив нее, ничего не делал, молчал и только повторял это слово ⁇ «интересно» один раз в несколько минут ⁇ Дедушка, может, уже хватит? Скажи уже что-нибудь и сними с меня эту штуку! Хельги дотронулась до предмета, который был у нее на голове. Мать и дед сказали, что это ледяная корона. Глядя на себя в зеркало, Она должна была согласиться, но выглядела корона скорее не как лед, а сверкающий драгоценный камень. Хотя на самом деле она была льдом, опоясывающим ее голову. Корона вроде была ей по размеру, но оказывала такое ментальное давление на мозг, что девушке казалось, что вот-вот еще немного, и она сойдет с ума. Корона давала чрезвычайные силы, но и требовала в обмен самое дорогое, что у нее было — ее душу. Прямо сейчас девушка сопротивлялась. Нельзя сказать, что это давалось ей с трудом. Такое ощущение, что и корона как будто осваивалась на новом месте, пытаясь понять, где она находится сейчас, и наладить контакт. Но Хельга не испытывала иллюзий. У нее было явное понимание, что через некоторое время корона навсегда заберет ее волю и разум. «Интересно», — снова повторил Рагнар. «Так, дед, я тебя сейчас стукну». Хельга не испытывала почтения к старому затворнику. По большому счету, именно он виноват в этом. Ведь с самого детства, когда Ульрих и Лагерта пытались развить ее боевой дух, дед пытался привить ей любовь к знаниям. Поначалу Лагерта с большим удовольствием ходила к нему в его одинокую башню, что находилась за пределами Хедвю в заснеженных горах. «Не надо меня стукать, Хельга. Это было ожидаемо». Ведь мать предупреждала тебя не напрягаться. Отец просил тебя не напрягаться. И даже я, старый дурак, говорил тебе, что с этим надо подождать. Твоя мать получила ледяную корону уже после твоего рождения, пройдя несметное количество битв. Для этого надо быть готовой мелкой дурочкой». «Сам дурак», — нагрызнулась Хельга. «Ну что тут говорить? Все уже случилось. Что мне теперь с этим делать?» Э, как у вас, молодежи, все просто!» — проворчал Рагнар, тяжело поднявшись со стула. Несмотря на свой прожитый век, выглядел он очень здорово, совсем немного уступая своему сыну по габаритам. Кельга знала, что его показательная неторопливость в один момент может превратиться в стремительный бросок, который враги явно не ожидали от такого массивного тела. Не зря он имел прозвище Йетти. В свое время наводил ужас на врагов, но ровно до того момента, пока не решил, что Ульрих вполне может заменить его на троне, а сам он пойдет заниматься своей любимой наукой. Нельзя сказать, что это было плохое решение. Скорее, это оказалось хорошим решением. Ведь Ульрих, если не превзошел Рагнара, то, по крайней мере, достойно справлялся со своими обязанностями. А благодаря Рагнару новая артефакторная техника Северного Королевства — за несколько десятилетий стала одной из самых мощных и востребованных в этом мире. Так что все шло как надо. «Интересно», — снова начал Рагнар, как будто ему было все равно замечание Хельги. Но на самом деле так оно и было. В этот момент портал за его спиной моргнул. Он скривился и протянул в его сторону руку. От руки старика пошла какая-то странная энергия, после чего портал снова загорелся ровным светом. «Я, кстати, давно хотела у тебя спросить, а почему только ты один знаешь и умеешь ставить порталы? А больше никто это делать не может. Как-то это странно». «Секрет рода», — усмехнулся Рагнар. «Но я как бы в нашем роду, и мне, наверное, можно...» — нахмурилась девушка. «Это секрет не нашего рода. Это секрет рода Галактионовых, которым я пообещал его хранить и использовать только самостоятельно». «Галактионовых?» — Хельга тут же навострила ушки. «Почему ты мне не говорил, что был знаком с ними?» «Ну, во-первых, ты не спрашивала», — улыбнулся Рагнар, увидев возмущенные глаза Хельги и сразу замахал руками. «Да, да, знаю, дурацкая отговорка. Но на самом деле я считал, что эта информация для тебя лишняя. Ну, собственно, я думал, что род Галактионовых погиб и очень радовался». Что хоть это знание осталось в этом мире из всего того множества, что было у них. У Галактионов было много секретов? Удивилась Хельга. Ну, а ты как там это думаешь, зная этого вашего Александра? Мне, кстати, интересно было бы с ним поговорить. Как он? Лежит без сознания, пожала плечами Хельга. Когда придет в себя, скажешь мне, я с ним поговорю. Думаешь, он придет в себя? Конечно. «Это ж галактионов, рассмеялся Рагнар. «Если его не убили сразу, то он точно придет в себя. Это даже не обсуждается». Он пошел в сторону. «Эй, дед, куда ты пошел? Так что мне с этим делать?» Она прикоснулась к своей короне, но отдернула руку, зашипев от боли. «Да ничего не делать. Прислушивайся к ней внимательно. Но с ней нельзя действовать силой. С ней надо действовать». Тут он засмеялся. «Твоя мать говорит, что с ней нужно действовать с любовью. А твой отец говорит, что она...» — он указал на корону. «Дословно. Нормальный мужик. И с ним, с нормальным мужиком, всегда можно договориться». Он развернулся в сторону. Нет. «Чего тебе? У меня тел еще полно». «А как ты справлялся с короной? И где она о, -о, -о. «Это уже совсем другая история. А где она?» Он глубоко вздохнул. «Пришлось ее поменять на что-то гораздо более ценное». Он с грустью посмотрел на Хельгу, через секунду моргнул и вышел из портальной комнаты. Хельга вышла следом за ним, и ноги сами принесли ее в сторону лазарета, где отходили израненные члены экспедиции. Эта экспедиция обошлась человечеству очень дорого. Из двенадцати ангелов Марии погибла половина. Также было потеряно шесть перворанговых истребителей и два Абсолюта. Прямо сейчас, идя по длинному коридору, она слышала, как слева балагурил Алексеев. Через полуоткрытую дверь она увидела, что рядом с ним сидят две симпатичные медсестры. И бравый Абсолют, размахивая руками, что-то им втирает. Девушка пошла дальше, и справа, и из-под закрытой двери потянулся дым. И холодный голос ругал кого-то за то, что они вовремя не сориентировались, и цены на алмазы поползли вверх. Он требовал ограничить производство, дабы не демпинговать цены. Это алмазный король, придя в себя, отдавал указания своей алмазной империи. Мимо левой двери она не смогла пройти мимо, осторожно приоткрыла и зашла внутрь. Там лежал Александр Сергеевич Пушкин, тот, который неоднократно спасал их в этой экспедиции и выложился полностью. Она знала уже со слов персонала, что с ним все в порядке. Он медленно приходил в себя. Сейчас он просто спал, восстанавливая энергию. Она аккуратно закрыла дверь, удостоверившись, что Александр Сергеевич дышит, и пошла дальше в палату номер 6. «Привет, подруга!» Сидящая рядом с кроватью рыжеволосая девушка скинула голову и поприветствовала Хельгу, хотя в глазах у нее было какое-то недовольство, что ли. «Привет. Давно сидишь?» — уточнила Хельга у Долгоруковой. «Да нет, зашла попрощаться. Отец вызывает». Она криво улыбнулась. «Походу, тренделей знатных выпишет мне». «Ну, это мне знакомо», — улыбнулась Хельга. «Придется потерпеть». «Да уж точно», — сказала Мария. Она встала на ноги и снова взглянула на бессознательного Александра. По глазам было видно, что ей не хотелось уходить. «А может, и мне, и моему отцу позвонить Долгорукову и попросить, чтобы ты осталась?» — спросила Хельга, явно понимая девушку. Та на секунду задумалась, как будто размышляя о такой возможности, но потом решительно взмахнула гривой рыжих волос. «Да нет, все нормально. Уверена. Саша скоро придет в себя. Тогда и поболтаем». Она пошла к выходу, но на секунду остановилась. «Когда он начнется, скажи, что я передаю привет». И благодарю за то, что он спас нашу жизнь и... С... снова. Криво усмехнулась Мария. «Обязательно передам», — серьезно кивнула Хельга. «И от себя, и от вас. Вот и хорошо». Девушка быстро выскочила за дверь. Хельга осторожно присела на еще теплый от предыдущей посетительницы стул и взглянула на Александра. Честно говоря, прямо сейчас, глядя на этого парня, можно было подумать, что он мог бы быть каким-то актером. Ну или фотомоделью. Бледное лицо, высокие скулы. Да, как для актера, у него в теле был переизбыток мышц. Но бывают же такие актеры, которые не вылезают из качалки и играют в боевиках. Только данное конкретное тело без сознания его владельца никак не отображало всю силу этого молодого человека. Хельга никогда не думала, что существуют люди такой силы. При том, что она точно знала, кем является ее отец и мать. Но, Александр, в нем была какая-то загадка. Корона в очередной раз напомнила о себе головной болью. Келька скривилась. «Как там сказал дед? С любовью? Или, как сказал отец? Договариваться?» «Черт, как же это сделать?» Она мельком взглянула на показания медицинских приборов. Все они показывали, что Александр находился в коме. Сердце еле билось, мозговая активность работала всплесками. Девушка осторожно взяла его за руку. «Саш, тебе нужно проснуться. Ты нужен нам. Ты нужен мне», — сказала Хельга, воровато оглянулась на дверь и быстро наклонилась к бессознательному парню, поцеловав его в губы. Первый в жизни настоящий поцелуй с ее стороны, хотя в этом и не принимал участие ее партнер, он был чрезвычайно приятным. Вот только внезапно она испытала нестерпимую боль. У нее из глаз посыпались искры, и она в испуге отпрыгнула от кровати. Странное ощущение было у нее на голове, как будто стало легче. Внезапно дотронувшись, она не наткнулась на эту ледяную конструкцию. Это были просто ее волосы. Корона исчезла, а вместе с ней и дискомфорт. И тут уже донеслись другие звуки. Сердце лежащего парня начало разгоняться, а грудь его начала вздыматься один раз, второй, третий. Тут же широко распахнулись его голубые глаза, и Хельга буквально утонула в них, как в глубоком омуте. Отвлек ее только голос. «Привет, подруга. Ты чем-то меня шандарахнула?» Хельга широко улыбнулась. «Ну да, это был Галактионов. Бодрый, веселый и всегда готовый к бою. Она даже не выдержала и весело засмеялась. Все было хорошо. Все было просто прекрасно». Я очнулся. Я лежал на больничной койке, а возле меня стояла какая-то чрезвычайно возбужденная Хельга, которая на мой простой вопрос как-то очень весело и немного истерично засмеялась. «Кстати, поздравляю с рангом Абсолюта», — улыбнулся я. «Какого Абсолюта?» — удивилась девушка и продемонстрировала кольцо на своем пальце. Оно все еще горело черным цветом первого класса. «Странно», — нахмурился я. «Когда ты заходила в портал, оно горело радужным». Как такое может быть? Такое невозможно, Саша. Начала Хельга, а потом сбилась. Хотя ты же это возможно. Я просто молча кивнул головой. Блин! Протянула девушка. Я хотя бы на мгновение стало абсолютом и даже не запомнила это. Но ну, тебе было не до этого. На самом деле я примерно помню, почему. Где твоя чудесная корона? Ты издеваешься? Уточнила девушка. Не, даже не думал. Она исчезла. — Что, вот так вот просто взяла и исчезла? — улыбнулся я. — Ну да, почти так. — Странное дело. Практически всегда бледная ледяная принцесса сейчас немножко порозовела. — А ты не знаешь, откуда ко мне прилетел такой нехилый заряд энергии? — Ну... — снова протянула девушка. — Не то чтобы я знаю, но предполагаю. — Это была ты. — Ты, похоже, скинула лишнюю энергию в меня. «И это была та энергия, которая преобразовалась из кольца в корону и должна была уйти к тебе обратно. Но почему-то ты передала ее мне», — я задумался. «Не то, чтобы я неблагодарен, даже скорее наоборот. Спасибо большое, ты сильно облегчила мне жизнь. Но как ты это сделала? Сотворить такое не под силу, я думаю, даже Андросову». «Не знаю, как-то так получилось», — сказала Хельга, снова покраснев. «В общем, хорошо, что ты здоров». «У меня тут дела еще есть». Она быстро выскочила за дверь. Я хмыкнул. «Интересные дела». Тут же сел на кровати, оцепив от себя всякие датчики. Чувствовал себя просто прекрасно. Даже, можно сказать, больше, чем прекрасно. Взглянув на часы, я понял, что прошло-то всего всего 12 часов. Я, конечно, предполагал, что не 150 лет буду находиться в Коматозе, но неделю я точно вычеркнул из жизни. Так что спасибо за неожиданный подарок. Теперь я был готов действовать снова. Натянув чистый комбинезон северян, я вышел в коридор. Ко мне уже бежали взволнованные медсестры, а за ними еще бежал лекарь. Я начал убеждать их, что все в порядке, но вздохнул и позволил провести ему короткое обследование. И да, потому как вытянулось его лицо, я понял, что со мной все в порядке. И лекарь очень сильно этому удивлен. «Как ваш коллега, княжич Андросов?» — поинтересовался я о друге. «Все хорошо, пришел в себя, сейчас отдыхает. А остальные?» — спросил я. «Большинство уже в сознании. Александр Сергеевич тоже отсыпается. Собственно, ничего критического. Всем нужен просто отдых». Тут он на секунду задумался и посмотрел на меня. «Как, впрочем, он был нужен и вам. Но вы как-то умудрились быстрить процессы». «Очень сильно убыстрить процесс. Не поделитесь, как вы это сделали? Мне очень интересно, с профессиональной точки зрения, конечно...» «А это вы спросите у принцессы Хельги?» — улыбнулся я. «У принцессы?» — удивился лекарь. «Да, это она, как вы говорите, существенно сократила мой период восстановления. И это не шутка». Я похлопал его по плечу, а затем вышел наружу. «Галактионов!» — послышался рев у меня за спиной. «Блин, а я так хотел пройти все быстро!» «Ваша светлость!» — изобразила я на лице улыбку и повернулся. «Рад видеть вас в добром здравии!» Доброхотов стоял ровно, его глаза полыхали безумным огнем. Такое ощущение, что он вот-вот бросится на меня с кулаками. «Единственная просьба, я очень спешу. Если это какой-то долгий разговор, то можно отложить его на потом?» «Никак нельзя!» — Доброхотов решительно подошел ко мне. Я, честно говоря, на всякий случай поставил доспех, кто и узнает, чего я точно не ожидал, что алмазный король рывком обнял меня, а затем притянул к себе. Красавец Саша, прогудел он мне на ухо, похлопывая по спине. Спасибо, что вытащил нас всех. Я теперь твой должник. Он отстранился, глядя мне прямо в глаза. И да, игра официально закончена. Объявляю себя проигравшим. Ну, нифига себе, на всякий случай. Я посмотрел наверх и прикрыл голову двумя руками. -Ты и что? удивился доброхотов. Да вот жду, что мне меня небо на голову рухнет. Алмазный король признал, что проиграл. Так слышь, умник, улыбка снова слетела с лица герцога. Я ведь могу еще и передумать. И тогда тебе очень придется непросто. Хочешь? Я засмеялся. Честно? Не хочу. На самом деле мне приятна твоя благодарность. Я ценю ее. Ты, собственно, сам неплохо справился. Я было тебе худшего мнения никакого мнения ты обо мне был доброхотов нахмурился еще больше ой все передавай всем привет мне нужно бежать и куда это ты собираешься бежать в эпицентр артика сама себя не зачистит закричал я махнув рукой и быстрым шагом вышел из коридора я по памяти вспомнил где есть портальная комната и шел вперед когда почти дошел до нее сбоку раздался старческий голос «Молодой человек, погодите минуточку!» Я резко развернулся. Здоровенный пожилой мужчина, похожий на медведя габаритами, примерно как наш архип, но немного меньше, чем Ульрих. А судя по чертам лица, это и есть его папашка, легендарный Ети. «Ваше Величество!» — я сбился. «Или как называют бывших королей?» «Для меня новость. Я бывших королей никогда не встречал», — улыбнулся ему. Рагнар протянул широкую руку, скорее лапу, и я пожал ему руку. «Ну, все бывает когда-то в этой жизни в первый раз. Называй меня просто по имени. Рагнар, ты куда-то торопишься, Александр?» «Тороплюсь. Я так понимаю, что сейчас с той стороны идут сражения. Ульрих и Лагерта сражаются с серыми». «Да, это так», — сказал Рагнар. Два подразделения берсерков уже пошли к ним на помощь. Основные силы нашей армии высаживаются на берегу. «Правильное решение», — кивнул я. «Сейчас на берегах стало поспокойнее, но это не отменяет того, что им понадобится твоя помощь. Пока мы убрали порталы Северного полюса, но несколько штук раскиданы еще по всему эпицентру. И пока есть хоть один, то зачистить полностью эпицентр будет сложно. Каждый портал — это как маленькая течь, «Сколько не утирает тряпкой воду, не заткнув дырки, сухо в доме не станет». «Я тебя понимаю», — кивнул Рагнар. «Возможно, ты порадуешь старика и ответишь на пару вопросов». «С удовольствием, но в другой раз. Я думаю, что вам не надо объяснять, кто такие серые, и как сейчас сложно даже Лагерти и Ульриху. «Не нужно», — сказал он. «Раз вы не находитесь сейчас рядом с ними, значит, ваша сила вас покинула?» полуутвердительно, полувопросительно спросил я. «И тут ты прав, молодой человек», — глубоко вздохнул Рагнар. «Но я слышал о ваших чрезвычайных изобретениях, а вы должны были слышать о моих. Давайте так. Позвоните моей супруге Анне. Она свяжет вас с Кренделем, точнее, я хотел сказать, с Василием Сорокиным, а еще с графом Арнаутским. Если вы иногда покидаете вашу хрустальную башню, то милости просим в гости». Посмотрите, чем мы живем. Зададите свои вопросы, договорились?» «Хорошо», — сказал он. Я снова пошел в сторону. «Александр», Александр — еще раз окликнул меня Рагнар, — «что?» «А вам не нужна там еда, снаряжение?» Я улыбнулся и постучал по Аквиле, продемонстрировав свой рюкзак с остатками желеек. «Все свое ношу с собой. Так будет быстрее». Я беспрепятственно зашел в портальную комнату. Все находящиеся там гвардейцы отдали мне приветствие, и я шагнул внутрь полуразрушенного форпоста. Несколько быстрых прыжков, часть из которых через тень, и вот я стою на вершине полуразрушенной дозорной башни и вижу глобальную битву, что развернулась здесь. Собственно, здесь было два эпицентра битвы. Я видел чрезвычайно сильных одаренных, которые были, видимо, теми знаменитыми берсеркерами Северного Королевства. Еще я видел две ярчайшие ауры. Я улыбнулся. Король Ульрих и королева Лагерта во всей своей смятоносной красе. Оба сразу почувствовали мое появление и повернули ко мне голову на секунду между очередными ударами по армии серых. Ульрих без улыбки показал мне большой палец вверх и вернулся к геноциду серых. Лагерта послала мне воздушный поцелуй, и после этого, не отвлекаясь, два полубога принялись истреблять врагов с новыми силами. Я невольно покачал головой, ведь подозревал что-то подобное. Но это... Северяне вообще знают о последствиях, которые придут за обретением такой силы. А эти последствия обязательно будут. И совсем не факт, что они понравятся королевской чите.